И замечаний, не видя в этом ничего смешного, они переносили вечные шутки терпеливо и бесстрастно. В те годы, когда они только учились говорить, они изобрели свой тайный язык ни словарем, ни синтаксисом, почти не связанный с испанским. Они пользовались им только наедине, и очень редко, в самые напряженные минуты, перешептывались среди посторонних. Архиепископ Лимы был отчасти филологом. Он булавался диалектами. Он даже построил весьма блестящую таблицу изменения гласных и согласных от латыни к испанскому и от испанского к индейско-испанскому. Он копил записные книжки с курьезами языка, чтобы потешиться ими в старости, которую намеревался провести в своих поместьях близ Сеговии. Поэтому, услышав однажды о тайном языке близнецов, он отточил несколько перьев и послал за ними. Подавленные мальчики стояли на богатых коврах его кабинета, и он пытался вытянуть из них их хлеб и цветы, их видишь и вижу. Они не понимали, почему этот разговор так нестерпим для них. Они мучились. За каждым вопросом архиепископа следовало долгое растерянное молчание. Потом один из них бормотал ответ. Вначале священник думал, что они просто трепещут перед его саном и подавленной роскошью жилища, но, наконец, в полном недоумении почувствовал, что корень их скрытности глубже и с грустью их отпустил. Этот язык был символом их полного тождества ибо как словом покорность не описать духовные перемены произошедшей с маркизой де монте майор ночью в трактире города клукс самбуква так и любовь не выразит безмолвного почти стыдливого единства братьев Что это за родство, когда обмениваются всего двумя-тремя словами, да и то по поводу пищи, одежды и работы? Когда два человека даже смотрят друг на друга со странной неохотой? Когда существуют молчаливые соглашения не появляться на людях вместе и разными улицами идти по одному поручению? И однако рядом... Со всем этим жила потребность друг в друге настолько огромная, что она также естественно рождала чудеса, как заряженный воздух душного дня рождает молнию. Сами братья этого почти не сознавали, но телепатия была обыденным явлением в их жизни если один возвращался домой, другой чувствовал его приближение за несколько кварталов. Вдруг. Они обнаружили, что переписывать им надоело. Они спустились к морю и занялись погрузкой и разгрузкой кораблей, не гнушаясь работать бок о бок с индейцами. Потом гоняли по провинциям обозы, собирали фрукты, были паромщиками и всегда молчали. От этих трудов их угрюмые лица стали мужественными, В них появилось что-то цыганское. Стриглись они редко,